Глава 5. Базар. Алекс проснулся рано и в прекрасном настроении. Что ни говори, а чистая и удобная постель творит чудеса. Это тебе не спальный мешок, которого, кстати, нет, и который нужно занести в список покупок. И тем более не охапка веток, или того хуже, голая земля. В действительности же он давно научился дремать и сидя, и почти стоя, но тут ему досталась целая кровать. И он оторвался на полную катушку, провалялся до позднего утра. Одеваясь, вспоминал о Еве и ее формах, которые сейчас казались особенно соблазнительными, да такими, что пришлось воспользоваться вчерашней находкой, прочистить голову огненной энергией. После чего умылся, собрался и спустился на первый этаж. Внизу его встретила тройка шахтеров, оживленно болтающих о предстоящем походе, а еще один тип развалился на диванчике и подтягивал огнушку. Ему разве что телевизора не хватало и какого-нибудь матча, но довольный жизнью Тип компенсировал это тем, что пялился на Генри. При виде других посетителей Алекс вспомнил, что вчера девушка недвусмысленно намекнула, что она заинтересована в постояльцах-шахтерах, нежели в обычных туристах. Но пока есть свободные номера, он может спокойно жить у нее. Собственно, обычно у нее все занято». Но комнаты освободились, потому что несколько постояльцев куда-то запропастились, хотя должны были давно вернуться из похода. Надо отметить, что гостиницы не регулировались какими-то правилами, и владелец мог запросто выгнать гостя на улицу, вернув деньги, о чем Генри честно предупредила. Но Алекс не особо переживал, жилья в городе полно. Завидев его, Генри приветливо помахала, но потом переключилась на только что вошедшего посетителя. Алекс машинально подметил, что все здешние постояльцы — мужчины. Внутренне усмехнувшись, он подумал, что женская магия действительно существует. Впрочем, его это не касается. Однако через секунду парень нахмурился. Глядя, как девушка мило флиртует с шахтером у стойки, он почувствовал укол ревности. Снова пришлось активировать тело как огонь. И, судя по лукавому виду Генри, делать это придется еще не раз. Чтобы не привлекать внимания, он взял недорогой огнушки, уселся в углу и принялся наблюдать за другими посетителями. Чем больше знаешь, тем легче вписаться в общество. Пусть тут такой социум, что даже самые странные странности и дикие привычки ни у кого не вызовут удивления. Но его-то задача не шокировать собеседников, а добиться результатов, затратив минимум усилий. Недавно Алекс дал себе зарок. «Почаще думать головой». «Вот он и думал». Первое, что бросилось в глаза, шахтеры выделяются хорошей одеждой. Материалом служила хорошо обработанная кожа, не в смысле выделки, а в смысле вбуханной в нее энергии. Значит, у этих парней нет проблем с деньгами. Чуть позже он заметил и вторую особенность. Никто из присутствующих ничего с собой не носил. Ни вещей, ни припасов. При этом только что вошедший парень явно вернулся с похода, так как Генри выспрашивала его, чем он ее порадует. И сколько кристаллов раздобыл. А вот в лагере изгоев, напротив, многие бедолаги таскали свое барахло в рюкзаках. Значит, признаком богатства в здешнем обществе является пространственное хранилище. Не обнаружив больше ничего интересного, Алекс решил, что пора выбираться наружу. Но для начала подошел Генри. Поболтал немного о местной географии, а также в качестве самообразования расспросил, какие навыки нужны для добычи кристаллов и можно ли их купить в городе. Выяснилось, что торговля умениями — уважаемый бизнес с долгой историей. Настолько долгой, что за тысячелетия развития мира адептов возникли огромные корпорации и большие гильдии, специализирующиеся на подобных услугах. При этом покупатель платил не за сам навык, а за попытку его перенять. Поскольку успех зависел не только от таланта клиента, но и от качества исходной записи, Помимо больших игроков, можно было нарваться на мутных личностей, которые предлагали божественные способности по бросовой цене в ближайшей подворотне. Никогда с такими не связывайся, предупредила Генри. Можешь нарваться на какую-нибудь ерунду, потом придется к кисигранцам идти и платить за удаление мусора. Что за кисигранцы такие? Корпорация? не это древняя гильдия, существует, черт знает сколько лет, объединяет свободных энергетических хирургов. «Богатые ребята!» В голосе Генри послышалась ничем не прикрытая зависть. Впрочем, она вообще эмоций не скрывала. «Если решишь стать шахтером или даже охотником за кристаллами, бери маскировку, но только хорошую. Поверь, тут экономить нельзя. Без хорошей маскировки на втором слое не выжить. Еще нужен какой-нибудь сканирующий навык, но это потом. Сначала маскировка. Самые лучшие шахтеры те, что умеют оставаться незаметными». «Я слышал, что в городе прятаться не рекомендуется», — невинно поинтересовался Алекс. «Конечно! Если попадешься, то неприятности не оберешься», — девушка пожала плечами. «Как же тогда развивать навыки?» «Захочешь потренироваться — сиди в комнате или иди на полигон. Там и помогут, и подскажут, но не на улице. Особенно не возле банков, крупных офисов и зданий школы. Там тебя точно поймают, в тюрьму не бросят, но штраф выпишут». «Льдышки — это страсть как любят, и в черный список несут. «А у тебя надежная защита? Меня тут случайно грабитель во сне не зарежет?» — с ухмылкой спросил он. «Не волнуйся, у меня тут зеусский детектор фона стоит». Алекс не пытался выяснить, как работает система слежения, но Генри сама похвасталась и рассказала, что корпорация «Зеус», как и гильдия Кисигран, славится на весь кластер и изготавливает самые сложные устройства. Один из них — детектор фона — универсальное средство для ловли невидимок. Оно отслеживает не самого лазутчика, а изменения в фоне. И чем дороже система, тем больше датчиков имеет. Чем-то это напоминало навык Амарота. Очевидно, что подобный подход был самым перспективным. Вот Рогата и выбрал его. Под конец разговора Генри огорошила интересным фактом. «Зеос — интересная компания. Дорогая, но одна из лучших. Это они для льдышек жетоны делают». «Вот как! Разве школа не может их сама произвести?» — удивился Алекс. «А с чего бы и мочь?» — удивилась в ответ девушка. «Это же суперсложное устройство! Жетон на коленке не изготовишь! Иначе бы их все подряд подделывали! Школа только активирует и дорабатывает их, но сами заготовки изготавливают Зеос. Алекс поблагодарил за информацию и отправился в путь. Нижний город делился на районы и улицы. Гостиница Генри располагалась в 14 районе, а ему нужен был торговый, до которого не меньше трех часов ходу. Девушка объяснила, что в разных районах живут разные жители. Нестандартные расы, имеющие какую-нибудь схожую черту, предпочитают закрытые общины. Благодаря этому отдельные кварталы получили особые названия, например, район карликов или общины гигантов. Но поскольку гуманоидов, к коим относился и Алекс, было полным-полно, то с ними не заморачивались а их районы обычно обозначались простыми номерами. А вот особые места, где разумные не просто жили, называли в соответствии с видом деятельности. Торговый район — один из них. Постепенно Алекс привык к разнообразию форм и видов и уже не таращился на горожан. Зато обращал внимание на их запас энергии и осторожно подсматривал за умениями и навыками, но очень осторожно. Чрезмерное увлечение сканированием могло привести к неприятностям. Только стражники могли без предупреждения проверять окружающих. Об этом в книжке с правилами, которые он выпросил у Генри, ничего не говорилось. Но на это намекнула сама владелица гостиницы. Однако не пойман не вор, и землянин потихоньку следил за другими расами и сканировал здания. А иногда и сам ловил внимание к собственной персоне. Но если с адептами все было понятно, то город неожиданно проявился с новой стороны. Время от времени встречались дома богаче и крепче остальных. Иногда на них висели вывески типа «Банк Сувра» или «Сокровищница Дэнес, Или название очередной гильдии. Или ничего не висело, а само строение скрывалось за высоким забором. Но все эти здания объединяло одно — активная защита против сканирования. И это были не просто укрепленные энергии стены, как у Генри, а система, что реагировала на слежку. Когда Алекс пробовал восприятием коснуться кладки одного из этих загадочных сооружений, мало того, что ему не хватило силы пробить защиту, так вдобавок прилетала ответка. Он почувствовал, как его легонько касается щуп энергии. Сначала ему показалось, что на той стороне сидит стражник, который мониторит всех любопытных прохожих. Но это касание повторялось и возле других зданий. С одной стороны, там действительно могли скрываться охранники, но с другой... Вряд ли все они имеют настолько схожие навыки. Как правило, способности адептов воспринимаются по-разному, ведь они генерировались матрицами, а матрица, как любой живой орган, имеет свой подчерк. Даже когда два адепта перенимали одно и то же умение, Алексу хватало квалификации, чтобы различить их. Нет, против него явно играет автоматическая система. На это указывала и слабость сканирующего щупа. Адепт бы вдарил посильнее. А тут самый минимум. Зато мало кто может почувствовать это мимолетное касание. Алекс подозревал, что система просто отделяет любопытных прохожих от настойчивого взломщика, и если он будет долбиться дальше, то после нескольких попыток им займутся охранники. Ближе к центру защищенных зданий становилось больше. В богатых районах уже даже простые на вид домишки имели подобную систему. Алекс постоянно отслеживал изменения в окружающем фоне, поэтому видел, как тот пронизывается сигналами и импульсами, а также полями структурированной энергии, явно искусственного происхождения. Собственно, это отдаленно напоминало родной мир, в смысле материальный, а не изнанку Земли. Там пространство также было пропитано радиоволнами и прочими излучениями от разнообразных передатчиков и приборов. Вот только обычный человек их не видит и не слышит в то время как его восприятие легко улавливает движение энергии. Разумеется, за пределы энергетического тела вся эта чехарда сигналов не проникала, но он словно ледокол шел и раздвигал гудящее пространство. В этом отношении фон города сильно отличался от леса. Там также ощущалось постоянное, незримое присутствие полуразумной жизни, но оно было органическим и ненавязчивым. А сейчас он, словно деревенский житель из глубинки, попал в хаос большого города, где вместо тишины и величественного спокойствия природы постоянно слышишь шум, гам и ругань. И чем ближе к центру, тем сильнее искажалось пространство. С другой стороны, стоило отключить восприятие, и навязчивое гудение пропадало. Так чего жаловаться? Надо терпеть! Однако Алекса это напрягало по другой причине. Он боялся, что попадет под сканирующее поле и его раскроют, но потом успокоился. Не все горожане носили жетон на показ. Жетон — это что-то вроде паспорта, и многие его держали во внутреннем хранилище. Значит, он может попасться только если его остановят и попросят достать жетон. Чтобы обрести уверенность, Алекс задумался, как ему обмануть антиследящие системы. Для начала снизил интенсивность восприятия и довел его до такого состояния, когда автоматические системы переставали реагировать. Но в таком режиме говорить о получении информации было странно. Восприятие и на средней мощности не пробивало защиту. Что уж говорить, когда его интенсивность снизилась до комариного укуса. Тогда землянин зашел с другого бока. Разогнал сознание и сократил время сканирования до минимума. А мощность импульса наоборот увеличил. Похожим образом Алекс когда-то определял аномалии, но тогда он это делал ради экономии энергии, а сейчас, чтобы его не успели заметить. Стало легче, простые системы перестали реагировать, но сложные ухитрялись зафиксировать человека. Тогда он пошел в банк и активировал пространство мысли на полную. В таком режиме ускорялось не только мышление, но и матрицы, и вся энергетическая система работали быстрее. Этого хватило, и даже от самых дорогих на вид зданий обратного импульса не прилетало. Для подстраховки Алекс предпочитал сканировать здания, находясь как можно дальше от них. А еще лучше, если между ним и целью стояла преграда. Надо сказать, что не всегда ему везло. И не всегда даже усиленное восприятие пробивало толстые стены. Владельцы некоторых хором тратили неприличное количество ресурсов и энергии на защиту, не давая бедному землянину удовлетворить неуемное любопытство. Испытания нового режима закончились на седьмой попытке. В здании, которое на первый взгляд выглядело приличным, он ухитрился пробиться через довольно сильный слой защиты, практически на грани умения. Восприятие на миг выхватило комнату, в которой находилось распятое существо, а перед ним стояли две фигуры с металлическими инструментами замысловатой формы и явно недобрыми намерениями. Алекс давленно хрюкнул и поспешил поскорее убраться. А по поводу того бедолаги... Он предпочел думать, что это клиника, те фигуры — добрые врачи. Режим сжигал кучу энергии, зато вернул чувство уверенности и талику самодовольства, что все-таки он тоже не лыком шит и кое-что могет в мире современных адептов. По крайней мере, тупые автоматические системы может обойти. Но Алекс не обманывался, понимал, что успех слежки упирается в количество энергии, затраченной на защиту, и есть предел его способностям. На прохожих, правда, новый режим он не тестировал. Восприятие плюс разгон сознания — это уже не тихое подглядывание, но беспардонный взлом. А разумные, не тупые железяки, могут заметить шутника. В конце концов, Алекс добрался до торгового района. В этом месте город пестрил многочисленными лавочками, представительствами больших и малых торговых корпораций и уличными зазывалами, а где-то дальше шумел огромный базар. В общем, жизнь кипела. Но что больше всего изумило землянина? Прилавки с едой и напитками. Хотя пища горожанам особо не требовалась. Однако еда — это удовольствие, и находились желающие порадовать свои вкусовые рецепторы. Продавцы предоставляли блюда на любой вкус. Некоторые зазывалы даже орали, что, мол, «Ингредиенты, доставлены из других миров!» Судя по ценам, не врали. Изредка встречающиеся рестораны говорили о том, что поварское искусство на шидаре прибыльный бизнес, А сама еда — местный аналог роскоши. Это тебе не перекус на каждый день, когда машинально ешь, лишь бы насытиться, а изысканное удовольствие, которое могли себе позволить разве что успешные шахтеры или работники корпорации с большой зарплатой. В торговом районе на улицах встречались совсем уж экзотические персонажи. Помимо дуногих, тут были и ползующие горожане, и передвигающиеся на многочисленных ножках, и даже парящие над землей. Однако, даже в таком разнообразии культур представитель каждой цивилизации мог найти обслуживание по вкусу. Кто-то предпочитал тихие переговоры за закрытыми дверями, другие сразу рвались на шумный базар. Алекс же целенаправленно двигался к лавке торговца. Все, что он знал о нем, того зовут Надир, и он торгует краденым. Район кишел не только покупателями и горожанами, но и стражниками. В отличие от гостевой зоны, они равнодушно бродили по улицам и никого не доставали. Однако Алекс не решился спросить у них дорогу, а обратился к мелкому торговцу, вальяжно прислонившемуся к небольшому лотку, на котором лежали разнообразные линзы и очки. «Уважаемый, не подскажете, как пройти на улицу стекольщиков?» «Подскажу, путник, только зачем тебе идти к этим кровососам? Взгляни лучше на мой товар!» С готовностью отозвался торговец. «А что тут у тебя?» Вот стекла, которые помогают видеть в темноте. Вот линзы для мастеров. А это? Кратышка показал на два монокля, соединенных гибким креплением. Наши лучшие изделия. Специально разработанные энергетические очки для охотников за кристаллами. С ними ты издалека увидишь монстра, даже если он в лесу спрятался. Но главное, тут Кратышка поднял палец и важно посмотрел на Алекса. Очки подсветят тебе сами кристаллы если они лежат на глубине до одного метра. С ними ты вмиг разбогатеешь». «Да я не охотник». Алекс попробовал отбиться от навязчивого торгаша, но тот не унимался. «Не смотри, что у меня офиса нет. Я работаю напрямую с лучшими мастерами в городе, а на улице стою только, чтобы цены низкими держать. Все для покупателей. Примерь, я дам тебе эти очки всего за 70 кредитов». «Но я...» «Эти деньги отобьешь всего за неделю работы». «Я даже продам тебе секретную карту, где указаны лучшие места для добычи кристаллов. Мне ее знакомый охотник подарил. Он столько там накопал, что купил гражданство в стабильном мире и живет там припевающе. Отдам карту всего за 50 кредитов». «Хм, что ж ты сам туда не отправишься?» «Я бы рад, но я не боец и боюсь грабителей». Торговец грустно посмотрел на человека и состроил такую печальную мину, что Алекс ему чуть было не поверил. «Это очень интересно, но мне надо на Стеклянную улицу, и лишних денег на твои очки и карту у меня нет». Торгаш сразу помрачнел и зло буркнул. «Не хочешь покупать, так и скажи. самый сеть этих уборей. Так я и сказал. «Проваивай, парень, а то стражу позову». Алекс покачал головой, молча развернулся и ушел. Дорога ему подсказал первый же прохожий. Выяснилось, что улица Стеклянная примыкает к противоположному краю базара, и он решил срезать путь. Быстро выяснилось, что это не самое разумное решение. После спокойных улиц спальных районов торговый квартал, казалось, кипел жизнью, но на фоне базара он будто спал. Алексу раньше приходилось бывать в подобных местах, но то были ярмарки и фестивали на земле. Возможно, там было больше народа, но не такого агрессивного и шумного. Хотя организаторы специально обозначили места, где должны были стоять лавочки и танты с товарами, каждый второй был установлен неправильно. Видать, тут собрался народ, который в принципе не умел подчиняться правилам. Вот специально для них и выделили это место. А потом плюнули и махнули рукой. Мол, живите как хотите, только налоги платите. В результате тут стоял непрекращающийся гул. Мимо деловито сновали курьеры. Алекса постоянно толкали и пинали. От криков азартных покупателей он, казалось, не слышал собственных мыслей. Еще выяснилось, что базар — это отдельный мир которым правила приличия и запрет на сканирование не действовали. Землянина постоянно касались импульсы чужого внимания. И его так и подмывало активировать домен, чтобы оказаться в море спокойствия. Но он терпел и стоически шел дальше. А потом и сам начал подглядывать за другими. Вдобавок еще и сознание разогнал, чтобы успевать отслеживать чужие импульсы и находить их владельцев. Только поэтому и заметил, как некоторые лавочники после сканирования начинают уважительно на него поглядывать. Через некоторое время Алекс догадался, что самые продвинутые из торговцев видят его статус носителя силы. Землянину это не слишком понравилось, он не желал, чтобы окружающие догадывались о его возможностях и направил на барьер дополнительный поток энергии. И импульсы перестали считывать верхний слой энергетического тела и заинтересованные взгляды прекратились. Однако торговцы напомнили ему о данном самому себе обещании во время первого нашедаря боя с Зарданом и Жаром. К удивлению Алекса, парочка продемонстрировала необычную силу. Словно он дрался с коснувшимися, хотя никакой вуали силы у стражников не ощущалось. В тот раз от сильных ран его защитил второй ранг силы. Но надо поскорее разобраться с загадкой. «Может, на шадаре все по-другому, и я больше не чувствую вуаль силы?» Вопрошал он тогда сам себя по дороге к городу и жалея, что не выяснил у жары секрет его могущества. Но, двигаясь по лесу после долгих размышлений, Алекс засомневался, что дело в Шидаре. Скудный энергетический фон, наоборот, должен был помочь чувствовать посланников силы, так как тут тонкие вибрации становятся более заметными. Впрочем, его опыт ограничивался лишь землей, а там посланников силы раз-два и обчелся. Собственно, только Мигель и Пифи Афина были коснувшимися. Потом, правда, появились еще несколько человек из нового пополнения. Примерно один на несколько десятков. Но в том-то и дело, что в долине собрались лучшие представители человечества. Те, кто прошел долгий и опасный путь до пятого уровня всего за несколько лет. А Жар с Орданом были обычными придурками, а не гениями. «Должно быть, у других раз сила проявляется по-другому», — решил тогда он. В лесу Алекс не мог проверить свои догадки и даже подзабыл о планах, пока торговцы не напомнили. Но, вспомнив, он тут же перестроил восприятие на улавливание тонких вибраций и стал отслеживать окружающих. В таком хаосе никто не обращал внимания на любопытствующего человека. «Не хочешь раскрывать секреты? Не ходи на базар!» «Ну, или поставь достаточно сильную защиту!» Обычные адепты ничем от знакомых Алекса не отличались. Примерно за каждым двадцатом тянулся шлейф. Это был не энергетический след, а смутный образ, что рождался в его голове. Так восприятие обозначило посланников силы. Но все они были коснувшимися, ни носителей, ни тем более проводников землянин не встретил. Однако это легко объяснялось тем, что стать носителем — большая удача, поскольку это надо сделать еще на стадии адаптации. И многие не то чтобы не успевали получить ранг, а могли вовсе не знать о таких нюансах. Человечеству еще повезло, что Марах объявился сравнительно рано и рассказал о рангах силы. Не удивляло и большое количество коснувшихся, ведь на долгом жизненном пути адепты изыскивали средства и силы стать могущественнее, тем более что сделать это можно и на стадии синтез. Но когда Алекс принялся осторожно щупать стражников, то начались странности. Мало за кем из них тянулся шлейф, процент был даже ниже, чем у простых горожан, но каждый из них ощущался примерно на том же уровне могущества, что и обычный коснувшийся. Значит, Зордан и Жар не были исключением, и дело тут не в таланте. За этим явно кроется какой-то секрет. Алекс сделал вид, что рассматривает товар на одном из прилавков и, не обращая внимания на болтовню владельца тента, тщательно просканировал ближайшего стражника, жующего нечто похожее на огромный хот-дог. Внушительный живот говорил о том, что мужик явно любил пожрать, и все его внимание занято любимым делом. Впрочем, это и грехом-то назвать было сложно. На рынке торговали и куревом, и выпивкой, и самым надежным способом отрешиться от мира — наркотиками. Долгая жизнь не способствовала избавлению от зависимостей, а наоборот, развивала и укрепляла. Разве что тело адепта не деградировало. По крайней мере, Алекс не видел здесь валяющихся в канавах наркоманов. Поэтому и относились к подобным развлечениям снисходительно. Даже Генри ему предложила раскурить трубочку с особой травкой. Однако, когда он отказался, девушка одобрительно кивнула. Серия коротких импульсов пробила энергетическое поле, но любитель уличной еды ничего не заметил. Просто не успел осознать мгновенных уколов. Вреда они ему не наносили, зато позволили Алексу прочувствовать источник стражника. В его центре плескалась ледяная энергия, та же самая, что присутствовала в фоне и потихоньку травила деревья. Но стражника она явно усиливала. Он какой он здоровый и упитанный. Выходила странная штука. Если Алексу силу давал источник, что находится непонятно где, но явно вне любой планеты, а возможно и всего их кластера, то члена школы питал сам мир, точнее ледяная энергия, которая усиливала его вибрации своими. Поэтому он был сильнее простых адептов, и поэтому восприятие не ощущало за ним шлейфа. Ведь шлейф ⁇ это образ трансцендентной силы, а не нечто, что тебя окружает прямо здесь и сейчас. При этом дело было явно не в причастности стражника к большой организации. На Шидаре присутствовали и другие школы, но только льдышки демонстрировали странное могущество. Именно из-за этой особенности никто в этом мире не мог покуситься на их власть. В задумчивости Алекс двинулся дальше, гадая, что если простые стражники имеют условный первый ранг силы, то каков тогда уровень коснувшихся? Он выискал офицера льдышек, в котором ощущался образ шлейфа, и попробовал навскидку его прощупать. Увиденное не обрадовало. Хотя высокий лысый мужик с кожей фиолетового оттенка явно находился на первом ранге, количество вибраций, наполняющих его энергетическую систему, соответствовало второму рангу. Примерно как у самого Алекса. Если они столкнутся, то неизвестно, кто выйдет победителем. Алекс посмотрел на офицера. Тот неожиданно повернулся, и человек торопливо перевел взгляд на прилавок и даже что-то спросил торговца. Лавочник был обрадовался и принялся нахваливать товар, но покупатель его не слышал. Он даже не замечал, что перед ним лежит, а через несколько секунд и вовсе что-то пробормотал и отправился дальше. В свою очередь офицер проводил человека взглядом, презрительно фыркнул и отправился дальше. У него было прекрасное настроение. Знакомый лавочник подкинул монет за то, что он закрыл глаза на его прегрешение и позволил наехать на конкурентов. И вечером уважаемый член школы ледяных игл планировал расслабиться в доме для утех в обществе соблазнительных представительниц разных рас, где можно будет спустить пар и предаться изощренным фантазиям. За столетие практики он утратил былой энтузиазм. Да что там энтузиазм? За это время ему приелся и обычный секс, и еда, и стандартные развлечения. Лишь наркотики и новый сексуальный опыт пробуждали интерес к жизни. Предвкушая вечерние развлечения, офицер не желал сильно утруждаться и гоняться за всякими проходимцами. Пусть живет. Пока. В то же время Алекс шел и думал, что будет, если он встретит не коснувшегося, а представителя школы в ранге носителя. Насколько тот сильнее? Возможно, на уровне легендарного проводника. Марах утверждал, что проводник занимает высшее положение в мире адептов, и что на уровне синтез третий ранг делает разумного практически непобедимым. Но что если у льдышек есть члены и с третьим рангом силы? Чему соответствуют они? По какой шкале их мерить? Как и особым районам, улицам Нижнего города присваивали имена в соответствии с родом занятий, особенностями местности или прочими отличиями. При этом мало кто заботился об уникальности. В пути Алекс прошел по нескольким центральным, десятку спальных и парочке лесных улиц. Некоторые названия со временем теряли значение, но улица Стеклянная все еще соответствовала славному имени и была заполнена торговцами разнородной оптики, очками, линзами, сложными приборами, назначения которых землянин не понимал, и даже кухонной утварью. В отличие от базара, тут царило спокойствие. Покупатели степенно переходили от магазинчика к магазинчику и неторопливо рассматривали образцы. А если их что-то привлекало, то делали покупки или оставляли заказ. В первую очередь это касалось носимой оптики, ведь многие предметы требовали доводки под конкретного клиента. Торговцы обещали быстро сделать все необходимое. Собственно, некоторые мастерские располагались здесь же, на второй линии. Фактически улица Стеклянная объединяла и продавцов, и ремесленников. Однако встречались и обычные лавки. Собственно, магазинчик Надира больше походил на аптеку и располагался в самом конце улицы в небольшом двухэтажном домике. На стеклянной витрине висела красивая вывеска «Лавка Надира. Все для развития и быстрейшего прохождения уровней для практикующего адепта». И небольшая приписка «У нас есть красный жемчуг». Алекс толкнул массивную дверь из дерева, признак роскошного заведения, и вошел внутрь. Магазин больше походил на салон. Несколько диванчиков, два столика, парочка витрин и небольшой прилавок. В углу скучали два охранника, а в центре сидело существо, похожее на аморота. Те же змеиные черты и рожки. Но в отличие от убийцы, существо лучилось довольством и выглядело холеным и прилично одетым. В таких делах землянин уже навострился разбираться. «Что привело почтенного путника в нашу скромную обитель?» Надир говорил гораздо лучше и увереннее Амарота. В его речи практически не слышалось шипения, но с местоимениями он обращался также эксцентрично. «Осматриваюсь. А что вы предлагаете?» а -а -а, Мы можем много чего предложить. В зависимости от нужд нашего покупателя». Лавочник не торопился показывать гостю товары, да и вообще выглядел расслабленным и довольным жизнью. Не было в нем агрессии уличного зазывалы. «Я видел надпись, что вы торгуете товарами для развития. Что это вообще такое?» «А вы не знаете?» — искренне удивился хозяин магазинчика. «Должно быть, вы недавно на Шидаре?» Прибыл некоторое время назад. «Тогда мы должны тебя предупредить, что такие медикаменты стоят больших денег». С лица Надира слетела учтивость. Очевидно, он успел оценить землянина и посчитал его простым зевакой. Боясь, что его выгонят, Алекс поспешил успокоить Рогатова. «Уважаемый Надир, я хоть и прибыл недавно, но, как и любой адепт, крайне заинтересован в собственном развитии. И если ваш товар действительно ускоряет трансформацию, то я, несомненно, его приобрету. Пусть не сейчас, но в будущем. Просто расскажите мне о нем. Считайте это инвестицией. А если к вам зайдет покупатель, я подожду». В конце Алекс обвел взглядом пустое помещение и выразительно посмотрел на Надира. Но торговец не смутился. Напротив, с сомнением посмотрел на землянина. В его взгляде читалось сомнение, что инвестиции в подобного оборванца когда-нибудь оправдаются. Однако он все же снизошел до объяснений. «Мы не гонимся за покупателями. Это они нас ищут», — слегка высокомерно заметил Надир. «Наш жемчуг не самый дешевый. На базаре ты найдешь цену ниже. Но при покупке жемчуга главное не цена, а качество». «Так что же это за красный жемчуг?» — теряя терпение, спросил Алекс. «Присаживайся, мы удовлетворим твое любопытство». Надир отправился к прилавку, а Алекс задумчиво смотрел ему в спину. Лавочник казался богатым и чванливым, слишком пафосным для скупщика краденого. Да и само это место плохо походило для хранения нелегального товара. К тому же магазин находился на довольно респектабельной улице. А не обманул ли его оморот?» Убийца не мог не понимать, что человек его не отпустит просто так, и мог направить не к представителю подпольного мира, а к знакомому торговцу, который сможет за него отомстить. Что тогда? Во-первых, не стоит паниковать. Тут всего два стражника восьмого уровня и сам Надир, девятка. А во-вторых, Амарот не такой уж гений, чтобы разыграть такую многоходовку. «Справлюсь», — решил Алекс. «Смотри, путник!» Голос Надира выдернул его из состояния размышления. «Что это?» — спросил он, принимая из рук торговца небольшой шарик ярко-алого цвета. «Это красный жемчуг — самый ценный и желанный медикамент на шедаре. С его помощью ты ускоришь трансформацию минимум в пять раз. Ты можешь только смотреть, не вздумай его попробовать, Тогда мы потребуем полной оплаты». «И какая у него цена?» «Наш Шемчук стоит 50 кредитов за грамм, и это не обсуждается. Если не нравится, иди на базар, там его можно найти и за 40 кредитов, и даже за 30 кредитов», — Надир говорил и излучал абсолютную уверенность. «Но только наш Шемчук даст гарантированный результат, и последствия будут минимальными». «Что за последствия?» «Ничего такого, о чем стоит беспокоиться», — отмахнулся торговец. «Сейчас это бесполезно объяснять. Будут деньги — приходи». «А как он работает?» «Сжигаешь так же, как и пыльцу или кристалл, и все». Надир вольготно раскинулся в кресле, давая возможность гостю лучше рассмотреть товар. Но сам явно не планировал труждаться дополнительными объяснениями. Мол, хватит и того, что дал гостю подержать ценный товар. Забросил, так сказать, крючок». Тем временем Алекс успел просканировать алый шар и с трудом скрывал отвращение. Предмет в его руке выглядел нормальным, но от него несло... Он даже не мог понять, чем. Это было мимолетное чувство, скорее образ, а не четкое ощущение, которое как и вуаль силы, провоцировался восприятием. Только если вуаль вызывала чувство торжественности и могущества, то жемчуг смердел болью и чем-то крайне неприятным. Ни за какие коврижки он не согласится сжечь его. Впервые источник энергии вызвал в нем чувство неприятия на физическом уровне. Пришлось даже выжигать отвращение огненной энергией. «Ну что, нравится?» Торговец не заметил реакции посетителя. «Впечатляет. А чем еще вы торгуете?» — равнодушно спросил он. «У нас есть и более простые средства. Наркотики, сильно действующие катализаторы и другие медикаменты для ускорения трансформации». Но красный жемчуг — наша гордость. А теперь давай его сюда. Надир требовательно протянул руку и, скрывая облегчение, Алекс отдал шар. «Если у тебя больше нет вопросов, то мы просим освободить наш магазин». Уважаемый Надир, после недолгих колебаний Алекс решил, что глупо уходить, не попытавшись достичь главной цели. «Известен ли вам разумный по имени Амарот?» С лавочника слетело самодовольное выражение. «Так ты от него? Где этот прыщалыга?» Рожки Надира слегка покраснели. Впрочем, его гнев был направлен явно не на Алекса. «Мы виделись в лагере за городом». Осторожно начал он, но лавочник его оборвал. «Чем докажешь?» «Вот, посмотрите. В руках землянина появился небольшой нож с хитрой гравировкой, которую он снял с пояса убийцы. Как оказалось, Алекс не прогадал». Надир узнал оружие с первого взгляда. «Ступай за мной, путник!» Не дожидаясь ответа, торговец отвел гостя в небольшой кабинет позади прилавка и плотно закрыл дверь. «Чего хочет этот болван?» «По правде говоря, ничего, но он направил меня к вам». «Вот как?» — удивился рогатый. «Ты хочешь мне что-то продать?» Алекс молча вынул хранилище Керха и показал торговцу. «Неплохая штука!» — Возьму за две сотни кредитов. — Помилуйте, уважаемый! — притворно возмутился землянин. — Какая сотня? Такой браслет не меньше тысячи стоит. Он не знал цен, но это было и неважно. Браслет поможет навести мосты с Надиром. Так и вышло. Надир разошелся и с азартом принялся торговаться, что не слишком вязалось с его образом чванливого лавочника. Но Алекс не утруждал себя анализом поведения Рогатого. Может, вся их раса имеет раздвоение личности? «Главное, чтобы на этом переговоры не остановились». Поторговавшись 15 минут, они сошлись на 450 кредитах. Надир передал деньги и выразительно посмотрел на дверь, но Алекс его остановил. «Уважаемый Надир, у меня есть еще одно дело». Говорим мы слушаем», — благожелательно откликнулся торговец. «Я хотел бы приобрести новый идентификационный жетон для себя. Вы знаете, как это сделать?» Лавочник не смог скрыть удивление но быстро взял себя в руки и спокойно заметил. «Почему не обратишься к льдышкам?» «Не могу». «Почему?» «Это уже мое дело». ха Ясно, что это за дело. Видимо, это связано с хранилищем, которое ты нам продал». Неожиданно лавочник совсем по-человечески подмигнул Алексу. «Небось, наследил и думаешь, как замести следы. И когда только успел...» «Ты же сказал нам, что недавно на Шударе!» «Так и есть, но неприятности иногда случаются сами собой», — многозначительно заметил Алекс. «А, бывает!» — с усмешкой согласился Надир. «Ну что же, мы можем помочь твоему горю, но это обойдется тебе в тысячу кредитов!» «Помилуйте, уважаемый Надир, ну какая тысяча!» И долгий торг начался по новой. В конце концов, они сошлись на 500 кредитах, из которых Алексу пришлось заплатить половину суммы в качестве аванса. Но он не расстраивался. Деньги не главное. Главное, что первая цель достигнута, и скоро можно будет перейти ко второй. Правда, оказалось, что Надир не собирается лично передавать ему фальшивый жетон. Вместо этого он сообщил Алексу адрес, куда велел прийти на следующий день. Остаток дня Алекс посвятил закупке снаряжения, всего того, что может понадобиться в неожиданном путешествии. Деньгами не сорил, но потратил почти сотню на спальный мешок, несколько бутылей с водой, веревку, швейные принадлежности, несколько кристаллов и всякую прочую мелочь. Долго зарился на новое обмудирование, но не стал брать. Его куртка и штаны сделаны из отличного материала, пусть и не так умело обработаны, как товары в дорогих лавках, зато обошлись бесплатно а потратить сотни кредитов на обновление гардероба он себе позволить не мог. Да и ждать надо было, пока одежду подгонят под его мерки. Следующее место, где он надолго завис, была лавка оружейника. Тут Алекс изначально не планировал ничего покупать, а просто зашел поглазеть на выставленные образцы. Заодно хотел потренировать восприятие. Против этого никаких возражений не было. Наоборот, торговцы готовы были ждать сколько угодно пока потенциальный клиент налюбуются на клинки, копья и прочие орудия убийства и с готовностью выносили новые экземпляры по первому требованию. Что сказать, уровень мастерства местных ремесленников значительно превосходил земной, включая и мараха, и фарада. Но они никогда и не утверждали, что являются профессиональными оружейниками. Напротив, заявляли, что их специализация — приборы и устройства. Алекс же просто любовался образцами оружия и сравнивал их с земными — Надо отметить, что разница была колоссальной. Его развитое внимание улавливало тончайшие изменения в структуре металла. Но больше всего его заинтересовало оружие и броня, которые могли усиливаться энергетическим телом. Клинок в его руках словно живой проводил энергию и легко откликался на малейшее воздействие, а броня так вообще интегрировалась в энергетическую оболочку. Как ему пояснил один торговец, чем-то напоминающий Рауля, только с усами и огромной курительной трубкой. Такое оружие и доспехи выбирали адепты, умеющие быстро трансформировать свое энергетическое тело, например, удлинять в любом направлении. Приверженцы подобного стиля славились совершенной защитой и ударами, способными пробить оболочку противника уровнем выше, ведь фактически они атаковали не голым металлом, а лезвием, укрепленным собственной энергией, тогда как их соперники полагались лишь на энергетическое тело, которое хорошо растворяло дистанционное умение, но против твердой стали пасовало. И наоборот, эти бойцы встречали атаку бронёй, соединённой с защитной оболочкой, и легко выдерживали даже самые сильные удары. Это тебе не отдельный бутерброд из энергетического тела и металлической пластины, а единое целое. Правда, стоили такие вещи неприлично дорого, поскольку лишь немногие мастера умели обрабатывать металл до квази-живого состояния. Фактически бойцы этого стиля зависели от дорогостоящей экипировки зато могли сражаться в полном окружении с превосходящими силами. Продавец посоветовал держаться от таких типов подальше и бить их издалека, либо просто бежать. Определить их можно было по полному доспеху. Эти ребята часто прикрывали и лицо, и руки. Алекс вспомнил о Мигеле. Мексиканцу бы здорово подошел подобный стиль. «Вот только где этот Мигель? Небось радуется жизни, пока он тут по чужим мирам шляется». Закончив с покупками, Алекс отправился в гостиницу, немного поболтал с Генри, подлатал снаряжение и отправился спать. А утром двинулся по указанному адресу. На небольшой безымянной улочке, она так и называлась, безымянная, недалеко от границы леса приютился непрезентабельный двухэтажный домишка. Голые стены из укрепленной земли не имели никаких украшений. Массивные ставни прикрывали узкие окна, и ни единого лучика света не проникало внутрь. В серой двери без крыльца вела вытоптанная дорожка. Два соседних здания пустовали, а чуть дальше начинался пустырь. Ни магазинчиков, ни гостиниц на улочке не было. Вокруг было тихо, одинокие прохожие лишь изредка мелькали вдали. А стражники обходили этот район, видимо, по причине бедности и малочисленности обитателей. Но если соседние халупы легко просвечивались восприятием насквозь, то толстые стены домика были пропитаны энергией. «Защита не слишком серьезная, не такая, чтобы вызвать подозрения, но сам факт ее наличия говорил о многом». Однако Алекс удовлетворенно кивнул. Одинокий домик отлично подходил под логово деятелей преступного мира, как он их себе представлял. Внутри находилось семь разумных, двое спали наверху. На это указывал медленный ток энергии по их каналам. Остальные сидели в большой комнате внизу. Алекс еще раз проверил их уровни, окружил себя барьером и, не скрываясь, постучался в дверь.